«Ну и что? Вы уже придумали, как нам ее упромыслить?» — с хитринкой спросил Пантелеев. Откровенно признаться, еще не начинали. Информация свежайшая не имели ни минуты на раздумья. «Вот и давайте сообща способ изобретем, чтобы наверняка и побыстрее. Предлагаю заслушать мнение Лопухова». Он у нас, специалист-взрывник по крупным ксенообъектам. И что же он взорвал? То есть, что же вы взорвали? Спросил Пантелеев, поворачиваясь вместе с креслом к бледному, как мел, и начисто лишенному миловидности мужчине, который сидел позади него. Комлев заметил, он появился в ЦОС совсем недавно. Я... Собственно, я... Лопухов встал и, терзая подвернувшуюся сигаретную пачку, заговорил. «Взорвал... взорвал флагман джипсов под кодовым наименованием Эльбрус. Был уничтожен по нашим рекомендациям. Непосредственным исполнителем выступали торпедоносцы с трех светителей под командованием Ихнина. Тогда он был, кажется, капитан-лейтенант». «Ошибаетесь?» Ихнин, хотя и командовал одной эскадрильей, уже имел звание капитан третьего ранга», с ангельской улыбкой уточнил Пантелеев. «Ну и память у главкома!» с восхищением отметил Комлев. «Впрочем, не он один». «Конечно же, атаку на Эльбрус я помню», добавил Пантелеев. «Достойный был эпизод». И какого же вы мнения, товарищ Лопухов, по поводу Архантессы? Во-первых, своими размерами она значительно превосходит Эльбрус. Равно и любой другой звездолет-астероид Джипсов. Вероятно, в 70-100 раз по каждому геометрическому размерению. Это очень усложняет задачу. Я бы даже рискнул охарактеризовать ее как лежащую на границе выполнимого. Ничего себе! Неподдельно удивился Главком. Продолжайте. Когда мы работали с Эльбрусом, в нашем распоряжении имелись исчерпывающие данные спин-резонансного сканирования с разрешением порядка дециметра. Это позволило нам вскрыть расположение всех двигателей и энергетических установок на борту астероида джипсов, а также структуру тоннелей, соединяющих его, так сказать, машинный зал с поверхностью. По архантесе жизненно необходимо иметь подобную информацию. Извините за вульгарную аналогию, чтобы убить слона несколькими пулями, необходимо точно знать, куда именно стрелять. Только тогда будут шансы на успех. В противном случае только испортишь шкуру и разъеришь животное. Так вот, Архантесса пока что представляется таким сферическим слоном в вакууме, об анатомии которого мы не знаем ничего. Где глаза, где мозг, где сердце, ничего. Аналогия нормальная. Смысл я уловил. Но неужели даже концентрированный обстрел Архантесы ракетами с петербургиевыми боеголовками делу не поможет? Неужто наш слон такой крупный? Вот кое-какие расчеты на коленке, как говорится. Лопухов сконтачил свой планшет с центральным терминалом восьмого сектора и его тотчас наводнил хаос формул, цифр, И геометрических фигур. Я перебрал три рабочие гипотезы. В первой Архантесы имеет форму сферы, во второй — куба, в третьей — тетраэдра. Также принимались различные допущения о ее конструкционных материалах и средней плотности внутренних переборок. Давайте сразу к результатам. Мягко осадил военинженера Пантелеев. «Да-да, конечно. Результаты!» С неуместной торжественностью провозгласил Лопухов. «При самом выгодном для нас сочетании параметров имеем, что для разрушения Архантессы путем взрывного туннелирования на глубину порядка 500 километров потребуется... Последовательный подрыв 80 петербургиевых боеголовок в варианте конус. И это в самом благоприятном, подчеркнул, случай Большинство других сценариев требует двухсот и более боеголовок. Да, дела, уныло отозвался Пантелеев. Но что-то составив в уме, он вдруг просиял. Отставить пораженческие настроения. Доставка двухсот конусов — это, конечно, большой наряд сил, но все-таки вопрос решаемый. Пять тяжелых авианосцев с ударными флуггерами, пять легких авианосцев с истребителями прикрытия, сорок фрегатов эскорта. И дело в шляпе. Широко мыслит. «Сразу видно государственного масштаба человек», — усмехнулся Комлев. «Николай Федорович, уважаемый!» — извиняющимся тоном пропел Поведнов. «Она же Архантесса, расположена внутри зоны X-блокады. Мы не можем отправить туда не то что пять. Одного авианосца отправить не можем». «Ах, черт!» Вы правы. Вылетело из головы. Пантелеев застенчиво сник. Увлекся. Что же, тогда ждем от товарища Лопухова смелых предложений относительно вариантов уничтожения Архантессы ограниченным, так сказать, контингентом. Да вы не стесняйтесь, фантазируйте. Или как вам лучше? Поощренный к вольностям Лопухов, Явно повеселел. Давайте поразмыслим вместе. Единственный в новейшей истории опыт уничтожения объекта, сопоставимого размерами с Архантесса Ягну, имел место совсем недавно. Я говорю о подрыве планеты Дунай в системе Шиватир два месяца назад. Тогда, напомню, при помощи икс крейсера Диаконов нам, то есть Единолично Ивану Денисовичу Индрику, который X-крейсер пилотировал, удалось раздробить Дунай на множество обломков. Раздробление произошло как результат сильнейшего гидравлического удара в мантии планеты, вызванного материализацией и подрывом X-крейсера Диаконов в ее недрах. Кстати, За этот подвиг спецуполномоченный Совета обороны Индрик получил звание Герой России. Посмертно. Да, Пантелеев опустил глаза. А ведь я хорошо знал Ивана Денисовича. С самого кадетства еще. В секторе номер восемь повисла гнетущая тишина. Как видно... Каждому из присутствующих было кого вспомнить в связи с последней войной. Минуту молчания прервал сам Пантелеев. «Вы интересно рассуждаете. Хотелось бы знать, к чему вы ведете?» «Веду к тому, что если бы мы смогли прорвать икс блокаду двумя-тремя икс крейсерами Архантесу можно было бы считать покойницей». «Кстати, на x крейсерах стоят двигатели Д-2М». «Или я ошибаюсь?» «Именно так», — кивнул Поведнов. «Но сразу предупреждаю. В этой буковке «М» отражены сотни технических отличий от базового двигателя Д-2. И я не настолько сумасшедший, чтобы просить товарища Комлева или еще кого-либо» предпринимать попытку форсировать их. Тут бы ретивого дождаться невредимым». «Вас понял», — нахмурился Лопухов. «В таком случае фантазирую в прежнем направлении, но немножко о другом».